Глава пятьдесят восьмая. Карл. День первый. Выйдя в конце концов из терминала аэропорта в Берлине, Карл тут же взял такси. Мне нужна станция городской электрички, которая называется Халензее. Меня там ждет один человек. Знаешь такую? Таксист кивнул. Самолет опоздал, поэтому надо было торопиться. Какой-то идиот сел в самолёт после сильной попойки и его стошнило прямо в проходе, а потом он ударил проводника, когда тот попытался решить проблему. Вызвали полицию, и та его увела. На это ушло четверть часа. Потом ещё и туман, который на самом деле не был таким уж плотным. В общей сложности опоздание составило 20 минут. И это оказалось слишком много. Потому что когда они приблизились к станции электрички, точка GPS на его часах показала, что Асот уже двигался на север от них. "Поедешь по моим указаниям", сказал Карл и стал следить за передвижениями маленькой точки на карте GPS. Поначалу таксист был довольно терпеливым, но потом, когда Карл в очередной раз сменил направление движения, занервничал. "Надеюсь, деньги у тебя есть", осторожно спросил он. Было видно, что его стали одолевать сомнения. Карл вынул купюру в 100 евро и положил рядом с рычагом скоростей. Я ищу здесь в городе, как я уже сказал, своего друга. Он едет, и я думаю, он должен будет где-то остановиться, сказал Карл. Мне надо встретиться с ним как можно скорее. Судя по застывшему взгляду таксиста, тот пытался понять, не кроется ли за этим чего-то криминального. Тогда Карл вынул свою карту удостоверения. Я полицейский из Дании, сказал он. Таксист Косов взглянул на удостоверение, недоверие явно осталось. Чёрт, мысленно выругался Карл. Сейчас к северу от нас Бисмаркштрассе, знаешь такое место? Таксист закатил глаза. Если бы я не знал, то давно бы искал другую работу, сказал он. Но просто знать его явно было недостаточно, потому что улица на карте выглядела огромной. Карл снова позвонил Асаду и услышал ответ автоответчика. Он попросил шофёру прибавить газу, но тот сказал, что тогда их остановит полиция. В этом случае 100 евро придётся увеличить многократно. К тому же, если их остановит полиция, скорее двигаться от этого они точно не будут. Карл безуспешно звонил Асаду снова и снова, догадываясь, что его напарник попал в беду. Тогда он нашёл номер Герберта Вебера и позвонил ему. Прошли секунды, и ответил усталый голос. "Да, Карл Мёрг. У нас тут куча дел. Ты где? В Копенгагене?" "Нет, я еду в центр Берлина по Бисмаркштрассе. Ты знаешь, куда направляется Асад?" Он только что был на Hardenbergstraße. В трубке повисла пауза. Я этого не понимаю, ответил наконец Вайбер. Мой коллега из берлинской полиции рассказал мне, где эта улица, а это далеко отсюда. Асот должен был ехать к выставочному центру, и мы здесь его ждали. Я ему звонил, но он не отвечает. Хочется верить, что мобильник отключён или аккумулятор сел, но я уже начинаю беспокоиться. Выставочный центр? Да, но это уже не имеет значения. Ты примерно знаешь, где он? Да, мы с Асадом синхронизировали наши суперчасы и всегда знаем, где кто находится. Из трубки донеслись крики и восклицания. Странная история, сказал Вебер. Ведь у Асада нет машины. Что происходит? Мобильника нет, машины нет, нет связи со службой безопасности, с которой он до сих пор всегда был в контакте. Карл приготовился к худшему. Если Асод не даст о себе знать, можно предполагать любое развитие событий, вот чёрт. Ты должен нас направлять, Мёрг. Мы едем, крикнул Вебер. Две минуты спустя, как показывали часы, Асад прекратил движение. Насколько мог судить Карл, это было рядом с зоопарком. Карл ничего не мог понять. Затем точка снова начала движение, но через минуту или меньше опять застыла на карте. Ты примерно знаешь, где ты, Асад? посылал он сообщение. Ответа по-прежнему не было. Когда они свернули на площадь перед зоопарком, шофер всерьез рассердился. Я не знаю, чем ты занимаешься, но мне всё это не нравится. И кроме того, тут слишком много фараонов. Он подъехал к тротуару и остановился. Прошу выйти. Больше я не хочу в этом участвовать. Карл хотел было запротестовать, но обнаружил то же самое, что и шофёр. Повсюду, вдоль ограды зоопарка, на парковке и дальше по направлению к большому стеклянному зданию стояли группы полицейских по 10-12 человек. Неужели они были уверены, что всё произойдёт именно здесь? 100 евро мне достаточно, но ты выходи, сказал таксист и сразу уехал. Это был умный поступок. Я у Зо. Ты рядом, верно? написал Карл, ответа не было. Но может быть, Асад всё же прочитает его сообщение. И тогда у него появится надежда, что его местоположение известно и ему помогут. Карл посмотрел на часы и побежал по улице мимо до зубов вооруженных полицейских. Точка замерла на следующей улице, куда он попадет через минуту. Но тут кто-то ухватил его за рукав. Трое полицейских в полном боевом снаряжении обступили его и крепко держали. Бегать здесь, очевидно, не полагалось. Куда это ты направляешься? – сказал один из них. Карл чуть не взорвался от ярости. Какого чёрта вы тут творите, крикнул он сначала по-датски, потом на языке, напоминавшем английский. Отпустите, вопрос жизни или смерти. Они покачали головой и посмотрели на него как на серийного убийцу. Немедленно позвоните Герберту Веберу, и вы узнаете, что делаете большую ошибку. Они сказали, что не знают, кто такой Герберт Вебер. Но если он будет оказывать им сопротивление, то они его арестуют. Как человек здравомыслящий, иногда он бывал и таким. Карл раскинул руки и позволил себя обыскать. Они наконец нашли его удостоверение и стали рассматривать, словно это была карта на скидку в массажный салон. Да прочтите вы, чёрт возьми, что там написано. Явится комиссар полиции из Копенгагена. Мы вместе работаем по этому делу. Как раз сейчас у моего коллеги большие проблемы, и если я через несколько секунд не окажусь с ним рядом, то продвижение по службе вам не светит. Ну уж поверьте мне. Его слова не возымели на полицейских никакого действия. Карл посмотрел на дисплей и с ужасом обнаружил, что точка снова пришла в движение. Он тут же послал сообщение: "Если ты опять едешь, почему не отвечаешь?" Но в глубине души Карл уже знал, что Асад не может отвечать. Он мог бы написать: "Я с тобой, друг", но по вине этих дубин в боевом снаряжении это было не так. "Минутку", сказал Карл и попросил свой мобильник, который один из идиотов разглядывал, словно ожидал, что тот вдруг взлетит на небо. Карл позвонил Вебару. "Где вы? Мы близко, собрали всех людей поблизости от тебя. Куда ты пропал? Пожалуйста, скажи этому полицейскому, что около зоопарка рвёт меня на куски, чтобы он отправлялся домой в свою глухомань и оставил меня в покое". Карл протянул полицейскому мобильник. Что-то пробовав не в телефон, кретин кивнул, пожал плечами и растворился в тумане, словно его никогда и не было, безо всяких извинений, без малейшего намека на то, что может быть стоило бы проявить чувство солидарности и как-то ему помочь. Идиот. Карл бросился бежать. Асат уехал, крикнул он в мобильник. Но я бегу в сторону, где он только что был. А где он был? спросил Вебер. На улице, рядом с площадью, прямо у церкви. Какой церкви? Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма, так написано. Это её название. В трубке прозвучал стон. Вот этого мы все и боялись. Будь осторожен, Карл Мёрг. Мы там будем через минуту. Я переброшу моих людей от зоопарка на площадь. Подожди. Я иду туда. Вижу церковь. Людей не очень много, всего 40-50 человек, как мне кажется. Здесь что-то строят или ремонтируют, и стоят леса вокруг другой башни, рядом с руинами колокольни. Есть ещё деревянный забор вокруг колокольни. Видишь что-нибудь подозрительное? Нет. Масса туристов, похожих друг на друга, и ортодоксальные иудеи в полном облачении. Ортодоксальные иудеи Это одна группа? Нет, они стоят словно И вдруг он прозрел. Они стоят так, как полагается стоять, чтобы контролировать всю площадь. Пройди вперёд, Карл. Там есть большое круглое здание рядом с колокольней. Это новая церковь. Ты вооружён? Карл выругался. Нет, служебный пистолет остался в моём ящике в управлении полиции в Копенгагене. Он вынул из кармана пальто ключи. В связке их было немало: ключи от дома в Аллереде, ключи от кабинета в Управлении полиции, ключи от квартиры Моны, ключи от служебного автомобиля. Он взял связку правой рукой, так чтобы острые концы ключей торчали между пальцами, и сжал руку в кулак. Очень удобное оружие, не хуже самого продвинутого костята. Карл окинул взглядом помпезный вход в башню в виде арки, проходя вдоль Пандуса для колясочников, который подводил к тому же входу и с другой стороны. Карла прошип под: Пандус для колясок. Террористы все предусмотрели. Пройдя между зданиями, он вышел на широкую с большим движением улицу, но указатели на другой стороне было написано Курфюрстендам. Голубой микроавтобус Volkswagen парковался прямо на жёлтых полосах парковки, хотя это было явно запрещено. Им было наплевать. Они, конечно, хотели тут припарковаться. За навеска в боковом окне немного сдвинулось, совсем маленькая щель, но этого было достаточно, чтобы Карл тут же покрылся потом, потому что за стеклом сидел Асад с клейкой лентой на лице. Он решил подать сигнал осаду, но его отвлекло появление охранника парковки, который обошёл Volkswagen и скрылся за ним. Распахнулась дверь, мужской голос начал что-то громко кричать, и вдруг прозвучал выстрел. Люди на площади стали испуганно озираться. В возникшей неразберихе Карл пересек дорогу и подошёл сзади к Фольксвагену, осторожно заглянул за угол и увидел, что охранник лежит. Верхняя часть тела внутри машины и запущенной руки капает кровь. Давай же, отчётливо прозвучал в мозгу у Карла внутренний голос, и он тут же ринулся вперёд. Шофёр ещё сидел за рулём, держа в руке пистолет. Лицо у него было перекошено, словно он стрелял в живого человека впервые в жизни. Он, конечно, выстрелил бы снова, но Карл перепрыгнул через безжизненное тело охранника и нанёс шофёру мощный удар в лицо. Острые края ключей рассекли кожу, и шофёр с безумным криком откинулся назад. Карл выпустил ключи и ухватился за ствол пистолета за секунду до того, как шофёр выстрелил снова. Лобовое стекло разлетелось на маленькие кусочки, вслед за этим на тротуаре поблизости от автомобиля началась паника. Сто с 100 лишним килограммов своего веса Карл вложил в удар по подбородку. Шофёр запрокинул голову, И выпустил пистолет. Одним движением Карл перехватил его и нажал на спусковой крючок. Ещё не успев понять, насколько серьёзно ранен шофёр, Карл увидел, как занавеска распахнулась, и мужчина в разноцветной бандане ринулся на него через переднее сиденье. Карл выстрелил второй раз, и нападавший упал назад на хлипкий раскладной столик Формика с выражением глубокого изумления на лице.